20 июня 2009 год. Мама уехала домой в Барнаул. Судя по количеству оставленных п е р е м е н е й она вернется примерно в следующем тысячелетии. Мама меня очень любит, очень заботится и все убирает. После ее отъезда ничего невозможно найти. Легче пойти и купить, чем найти то, что мама положила на место». Я так и делаю всегда. Иду и покупаю. Правда, иногда звоню и в истерике, и вою. н ну о где хотя бы мой паспорт? А она говорит, что в верхнем ящичке. Вчера я пошла покупать все, что убрала мама. Щипчики для маникюра, летнюю обувь, вонючие палочки для аромата помещений, соль, носки, полотенца, тушь. А еще завтра я иду в налоговую восстанавливать кое-какие документы, которые мама тоже убрала. Я ей говорю. Мама, «Скажи честно, ты у меня воруешь, ну просто скажи прямо, я так отдам». А она говорит, «Олеська, не выдумывай ерунды, посмотри там в верхнем ящичке». Вчера я пошла восстанавливать вещи, которые мама положила в верхний ящичек и наткнулась на пару магазинов. Поскольку я родилась в провинции, то у меня комплекс. Я люблю дорогие породистые вещи, это важный момент». Притом я люблю какую-нибудь дорогую вещь надеть с полной хернёй. Я тогда чувствую, что немножко унижаю её, и таким образом пренебрежительно отношусь ко всяким там брендам. А сама, когда появляются деньги, бегу в какой-нибудь потрясный магаз. Поскольку деньги у меня появляются обычно резко и много, а до этого их нет совсем, то я успеваю за это время зашоркаться, скататься и сваляться. Когда я прихожу в магазин в своих кедиках и с хвостиком, то меня сначала там вообще не воспринимают. А потом я достаю всякие свои карточки, говорю, мне вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И я выгляжу в такие моменты, как из города н е ф т е г а з о д о б ы ч и н с к И они мне сразу начинают предлагать чай. Было так, я пошла в кино. Пошла в кино одна. Одна моя подруга иногда ходит в кино одна. Мол, она так воспринимает кинематограф. А я считаю, что ходить в кино одной – это хуже самоубийства. н у я пошла. Делать все равно нечего. Прихожу, а там кино. Очень плохое кино. Вот хуже некуда. Перед тем, как зайти в зал, я немножко попросила у себя мороженое. д да о ругала себя за то, что мороженое на ночь плохо. И решила взять попкорн. Обиделась на себя за то, что мороженое, видишь ли, плохо. На что это я намекаю? Что я толстая? Я другую себе нашла, что ли? Я дулась весь сеанс не разговаривала. Сидела такая, нет-нет, ничего, ешь свой попкорн сама. Я не хочу. Я ела свой попкорн сама. В смешные моменты не смеялась, поджимала губы, показывала обиженное настроение. В смешные моменты поворачивалась, видела, что это сидит и жмет губы, показывает обиженное настроение. Подумала, ну и не надо мне твое мороженое, п о д а в и с ты им. Подумала, Как же ты задолбала со своими обидами. Куплю я т е это мороженое. п о д а в и с ты им. После кино попыталась с собой помириться. Помирилась не сразу. Стояла такая. Искала сигареты в сумке с независимым видом. Потом сделала примирительный жест. И себе прикурила. Стою. Курим. Думаю, ну ладно. Далось мне замороженное. Позвала себя посидеть в ресторанчике. Пришла. Села и сижу. Молчим с ней. Официантка спрашивает. Вы кого-то ждёте или будете одна? И вот тут мне стало обидно. 28 июня 2009 год. У к а т е ч к и н о й хороший муж. Я знаю про него много прекрасных историй. Один раз к а т е ч к и н а договорилась с мужем, что если он ещё раз нажрётся, как скотина, то она поедет на Гуа одна. И муж сказал, что больше никогда. И вот один раз он приходит домой и говорит... Ну, как приходит, как-то под утро попадает домой. Так вот, он говорит, а Катечкина как бы стоит и слушает, потому что волновалась и ждала всю ночь. Ну, так вот, он говорит, я-то хотя бы знаю, где пил всю ночь, а вот ты где была, это еще надо выяснить. Катечкина смотрит, а муж говорит дальше, и вообще, у меня для тебя хорошая новость, ты едешь на Гуа... Или вот еще история. Один раз к а т е ч к и н а возвращалась домой поздно со службы. Она приехала во двор и стала парковать автомобиль. Пока она то сдавала задом, то выворачивала колеса, из подъезда вышел ее муж. Тогда к а ч к и н а подумала, что ну какой у нее хороший муж. у Видел в окно, что она приехала, отделся, спустился и идет ее встречать, потому что любит. Катя приехала голодная, уставшая и холодная. Увидев встречающего мужа, она разулыбалась, потеплела, вышла из машины. А муж говорит, о, ты приехала уже, а я двадцатку нашел, пошел за пивом. В другой раз Катечкина и ее муж поехали в Таиланд. Там было много массажа. Катечкина попала на один из них, а муж пошел в гостиницу, потому что у него болела нога. Катечкину мяли, она лежала. Было хорошо, как это бывает в Таиланде, до хорошего массажа. Потом она вышла на улицу и села сигареткой. И ей даже вынесли чаю. Это было тоже хорошо, потому что в Таиланде в этот момент пошел дождь большими крупными каплями. Они начали биться обо все на свете и разлетаться на мелкие капли. Ей было хорошо, потому что в Таиланде с чаем, под дождем, и с сигареткой после массажа, ну вы представляете... И к а т е ч к и н а пошла в гостиницу прямо под дождем и видит, что идет ее муж и хромает, потому что у него болит нога. Она думает, опять двадцатку нашел и за пивом поперся. А он говорит, пошел дождь, я подумал, что ты замерзнешь и принес тебе кофту. 31 июля 2009 год. Или вот еще был случай. Одна моя знакомая очень любит работу и страшно ответственный человек. Она такая ответственная, что слово «нет» не услышишь. И ей все родственники говорили, что она никогда не выйдет замуж, потому что всё время на работе. И вот один раз, в выходной день, Эля, её так зовут, Идет по улице, звонит начальство и говорит, что вот сейчас срочно, вот прямо сейчас срочно, в стиле «нет времени объяснять», надо отправить один документ, который есть только у нее в почте, и если она его не отправит, то все, как это обычно бывает, рухнет к чертям собачьим. И вместо того, чтобы намекнуть «товарищи, вообще-то это выходной день», Эля бежит со всех ног срочно искать интернет. товарищи, т 2009 год, тогда интернет не был так развит. Она параллельно звонит в справочную и выясняет, где ближайшее интернет-кафе. Скоблиться во все двери магазинов с просьбой попасть в интернет. Но у них же наверняка есть. Прибегает в интернет-кафе по адресу, а интернета там нет, интернет там сломался. А начальство параллельно по телефону обещает ее убить. Этот ее бледный вид видит менеджеров в интернет-кафе и говорит... что здесь связь появится нескоро. А вот у него рядом друг. У него дома есть интернет. Я ему позвоню. Он всего тут через два дома живет. Эля бежит в дом к другу менеджера интернет-кафе и отправляет оттуда то самое письмо, которое, как обычно бывает, понадобилось только через неделю. Но Эле было неважно, потому что она любит работу и вообще... очень о т в е т с т в е н н о я А на прошлых выходных Эля вышла замуж за друга менеджера интернет-кафе. На свадебном фото она выглядит счастливой, а он выглядит очень счастливым, а не пойманным за яйца, как это обычно бывает. Потому что чувство ответственности и любовь всегда порождают что-то хорошее, даже если кажется, что пропади оно все пропадом». 31 августа 2009 год. Это страшная история. Я помню до сих пор. У меня во рту были сладкие слюни от ужаса. Это ужас. Произошла следующая вещь. Я лежала на кровати и увидела, что по покрывалу ползет черный жучок. И нет бы его убить сразу, но я не могу. Я взяла первую попавшуюся бумажку с тумбочки, посадила жука и пошла выбрасывать его с балкона. Вместе с жуком случайно влетела бумажка, потому что он не хотел стряхиваться сразу, а на улице порыстый ветер. Сначала я не обратила на это внимания. А когда уже легла на кровать без жучка, то встала тут же обратно и прямо сразу на пятки. Меня просто подняло всю, как рельсу, потому что эта бумажка была не просто так бумажка, а расписка про деньги. Эту расписку через меня... Передал один продюсер другому. И вот, поверьте, не просто много денег, а по-настоящему много-много денег. А ветер был сильным. А жучок черный. Он, наверное, спасся и сейчас пришел домой. А жена жук ему жужжит, ты где шлялся? Видел который час? Кора остыла. Для кого это готовлю? Позвонить не мог. Личинки п о з о ц а растут. А черный жук муж сидит весь белый. Бледный, и отвечает ей сухо, а у самого вот на эти же волки ходят. Он говорит, «Наташа, я сейчас с с е м н а а д ц т 7 г о этажа летел». А она замерла, как это услышала. Четыре лапы об фартук вытерла, всплеснула ими и кинула сразу. «Коленька, да как же так? Что ж ты так?» И вот пока они там обнимались, и у них было все хорошо, пока она его гладила по голове с усами, которые растут примерно из глаз, то я ходила по кварталу между домов и искала беленький листочек. И представляла, как мне один продюсер вырвет руки, а потом ноги. В голове была пара планов по отступлению. Например, сказать, что я ехала в метро, сумку выхватили и расписку украли. Или лучше сказать, что я ехала в метро и украли все метро вообще. Один раз я поехала в Киев в командировку, а мне говорят... что раз уж я туда еду, то могу о т в е с т и деньги. Очень часто у меня выключается мозг, и организм переходит на резервное питание. Я начинаю думать жопой, потому что я взяла эти деньги и рассовала в сумке между трусами несколько тысяч долларов. Ну как там несколько? Несколько десятков тысяч долларов. Не могу сказать сколько, потому что участники тех событий до сих пор живы. Я прилетела в командировку, положила деньги в сумку, И пошла по улице так, ну, ну, то я просто иду, а не несколько десятков тысяч долларов. Я зашла в магазин купить кефир, положила его в сумку. Хорошо, что однопроцентный, наверное, потому что каша из кефира, трусов и нескольких десятков тысяч долларов – это то, что я почувствовала, когда полезла доставать деньги в офисе. Я сказала, что «Ой, секундочку, сейчас вернусь, у меня звонок». и побежала из кабинета прямо с рукой внутри сумки, потому что если бы ее вытащила, то там прилипли доллары на кефир. Деньги давать мне не просто небезопасно, но и бесполезно, и даже бессмысленно. Я мыла деньги примерно сутки, а потом сушила между страниц в толстом желтом справочнике весь Киев. Это называется «отмывать деньги». И, кстати, с этим желтым, гигантским, жирным справочником весь Киев, который весил 3000 килограммов, и еще он был набит долларами, я ходила в обнимку несколько дней, потому что оставить в гостинице их было невозможно. И я, конечно, выглядел как самый пытливый турист. В итоге расписку я нашла. Она лежала прямо на дороге, не очень далеко от дома. Просто так лежала. С таким видом, будто какая-то дебилка выбросила ее с балкона. то есть никакого детектива не произошло. Она просто лежала, я ее увидела, встала на колени и подползла, целуя асфальт. Пришла и тут же написала про это в скайпе своему знакомому. А мне говорит, а ты проверь, это вообще та расписка. Помимо расписки я нашла несколько газет, инструкций к чему-то и чеков от чего-то. Если кто-то сегодня спасал жука, то ваши бумаги у меня. 3 июля 2009 год. Снимают кадр. Из вагона выталкивают девушку. Она катится кубарем по склону, и потом лежит мёртвая. Всё, конец фильма. Герой не погибает, всё плохо, такая несправедливая жизнь. Хвост поезда выезжает из кадра, наступает тишина, трава колышется по переднему плану, поют птички, летают стрижи, прекрасное лето, ласточки сидят на проводах, бездыханное тело лежит на склоне, ветер треплет, её мёртвые волосы, титры, такой вот кадр. Для съемок пригласили каскадершу, который из бывших гимнасток. Ну и поехали, значит. Внимание, приготовились, мотор, начали! Поезд едет, каскадерша прыгает, скатывается по склону, разбрасывая руки и ноги в разные стороны, все как надо, прикатывается в нужное место, и вдруг, хоп, выпрыгивает из травы и встает в стойку, которую принимают гимнасты в конце упражнения. Например, там прыжок через козла. Пятки вместе, носки врозь, спина выгнута, руки в стороны. У каскадерши сработал рефлекс гимнастки. После каждого прыжка вставать в стойку. Режиссер говорит, Света, давай договоримся. Договорились. Еще дубль. Опять поезд, прыжок, кувырок и стойка. Ну, рефлекс. У нее рефлекс. Режиссер багровеет. И у него ощущение, что эти прыжки через козла не закончатся никогда. А козел это он. Гонять состав туда-сюда, потому что одна гимнастка не может лежать мертвая – это очень дорого. Режиссер говорит, «Света, перестань, пожалуйста, немедленно не выполнять мою задачу». Ну, не так, говорит, но смысл тот. В общем, еще дубль и начали». Хвост поезда выезжает эскадра, наступает тишина, трава колышется по переднему плану, поют птички, летают стрижи, прекрасное лето, ласточки сидят на проводах, каскадерша стоит в стойке, пяточки вместе, носки врозь, спина выгнута, руки в сторону, а ветер треплет ее волосы. Пять дублей она показывала эту стойку. Надо сказать, что безупречную. Но мы так и не сняли. 4 июля 2009 год. Паша – директор съемочной группы. Мы с ним сейчас доснимаем проект. Это был проект «Черная молния». Поэтому Паша звонит н е а ему. Мы общаемся про декорации, количество смен, состав группы, деньги, актеров, павильоны и прочую организацию процесса. За один день мы совершаем по много звонков друг другу. Я весь день работала дома, делала раскадровки. А потом решила лечь спать, потому что почти до утра сидела на монтаже и очень устала. И тут мне звонит режиссер монтажа. Я еще думаю, брать трубку или нет? Опять скажет, что они перемонтировали материал, и мне надо снова переделывать все бумажки. Ну что он еще может сказать? Лучше не знать. Ну сколько можно? Ну, я беру трубку, потому что... н А куда деваться? А режиссер монтажа говорит. Олеся, срочно позвони Паше и скажи, что мы нашли мяч, и чтобы он шел обратно. А то у нас нет его номера телефона. Паша сегодня играл в футбол. потому что он почти до утра считал смету и устал. Они играли, а мяч потерялся. Ну, пнули его куда-то. И Паша пошел искать мяч. А пока он шел, то мяч нашли, а п а ш а потеряли. А номера Паши ни у кого нет. А м ы есть. Паша идет где-то и ищет мяч. И тут я ему звоню. А он идет, смотрит и думает, брать трубку или нет. Опять это Олеся скажет, что съемочный план поменялся, и мне надо срочно переделывать все бумажки. Ну что о н еще может сказать? Лучше не знать. Ну сколько можно? Ну берет трубку, потому что а куда деваться? А я ему говорю, Паша, мяч уже нашли. Иди обратно. 4 июля 2009 год. «Я сегодня во сне была любима и любила. Меня любили, и я любила». Это такое забытое давно ощущение. А оно мне вот прям приснилось. Я его почувствовала, ощутила по-настоящему. Когда хочется обниматься и прижиматься к человеку, приснилось вот такое чувство, что я необходима и почему-то кому-то нужна. Я важная. И при этом мне он тоже, кто-то этот нужен и необходим. И ещё вот это такое волнение... когда видишь этого человека одновременно и страшно, и радостно, и отпускать не хочется, и в то же время хочется убежать. Убежать не вперёд, а куда-то вверх. Вот такое сегодня приснилось. Я уже сто лет никого не любила, когда встречаются, не предают и не прощаются. А оно мне, видишь, сегодня как вот приснилось. Я забыл уже, что так бывает. А потом мне позвонили и сказали, Олеся, из какой папки надо печатать сценарий? Где последняя версия? Ты спишь, что ли? Я села на кровати, а вокруг никого. А я сижу и люблю. И вот так весь день было. 17 июля 2009 год. Или вот еще случай был. Одна моя знакомая, которая работает в кино и занимается актерами, поехала со своим мужем в заграничную поездку. На контроле их начали досматривать, проверять личные вещи. Муж мялся рядом и кряхтел про то, что кого-то, наверное, ловят, поэтому так внимательно досматривают. Сумочку протрясли, пронюхали, просветили насквозь и начали щупать руками. И тут до моей подруги доходит, что накануне ее знакомый дал ей травы. И она ее положила в сумку, в эту самую, и забыла. И, стоя на контроле, понимает, что это все – Сходили за хлебушком, съездили на пляж. Рядом стоит ее муж, ничего не понимает, мнется и кряхтит. Женщина-таможница берет сумку, запускает туда руку и начинает осмотр. С этого момента у моей знакомой события разворачиваются очень медленно, как в кино, когда в подробностях хотят показать смерть героя, которого выбрасывают с 22 этажа. потому что она одновременно следит за руками женщины-таможенницы и вспоминает, кто ей рассказывал историю про то, что сына знакомой заловили с травой, а потом адвокат отмазал, их, где теперь найти этого адвоката? Она видит, как медленно расстегиваются кнопки, открываются молнии, раздвигаются м а т е р ч а т о е о т д е л е н и е пальцы перебирают мелкие вещи, Открывается кошелек, и она уже представляет, как руки натыкаются на маленький целлофановый пакетик. И женщина-таможенница берет его в руки. И, и тут из сумки моей знакомой, которая занимается актерами, вываливаются фотографии актеров, мужиков, потому что она их тоже накануне положила в сумку и забыла. И женщина-таможенница смотрит на мою подругу, которая стоит с белым лицом и видит, что у нее такое выражение, будто ее скинули с 22 этажа. Потом она смотрит на рядом стоящего мужа, быстро понимает ситуацию по-своему, судорожно собирает фотографии мужчину в сумку и отдает подруге. Вот это, девочки, женская солидарность! Вот это да! Вот это вышка вообще! Вот это жуткое было время, да, текст без числа, потому что я так много работала, что я даже не помнила, какого это было числа. Это просто какой-то поток. Если сейчас открыть входную дверь в мою квартиру, то надо прилагать усилия. Например, немножко навалиться плечом, потом сильно толкать руками. Потому что был тяжелый и долгий проект, и я немножко редко следила за порядком. От входной двери до кровати лежит плотная скатанная дорога из штанов, раскадровок, полотенец, сценариев, маек, сумок, чеков за такси, футболок, съемочных планов, джинсов, салфеток, коробок от доставки суши, бесконечных фотографий актеров, носков, кружек, схем проезда до съемочных площадок, обуви. В комнате стоит шкаф с таким видом, будто его уже вырвало вещами». Уже не получается спать на кровати, потому что негде, если только лечь очень с краю. Потому что на кровати гнездо из ноутбуков, шнуров, одеял, фотоаппаратов, покрывал и подушек. Паспорт я нашла в тарелке. Тарелка стояла на кровати. Я вытащила одеяло, проволокла его через всю комнату свободную кухню, скатала из полотенец подушку и быстро упала на это на все сверху спать, потому что вставать надо было ровно через час, а до этого я не спала двое суток. Легче сменить квартиру, чем убраться здесь. Особенно хорошо в эти моменты жизни проявляет себя мама. Она, например, звонит и говорит, «Олеся, ты заплатила за квартиру?» Я говорю, что «нет». а она говорит почему не накапливай я говорю хорошо мама она говорит а ты за телефон заплатила я говорю что нет а она говорит почему не накапливай я говорю хорошо мама а она говорит у тебя дома все в порядке ну вот это вот и дальше все по кругу а или вот еще как бывает я говорю мама говори быстро на съемке она говорит олеся алло это мама я говорю мама говори быстро я не могу говорить что нибудь случилось Алло! Да, мама, что случилось? Олеся, как дела? Блин, блин, блин, хорошо, мама, давай потом поговорим, я не могу. У тебя что-то случилось? Мама, мама, да, я на съемке, все, потом позвоню. Нет, подожди, мне не нравится твой голос. Ты не беременна? Мама, потом! Что потом? Я так и думала, что что-то произошло. Говори немедленно. Все хорошо. Ну, ладно тогда. п о з в о н и сегодня вечером, хорошо? Да. Я буду ждать. Да. У тебя есть деньги, мама? Ну, ладно, все, пока. Целую тебя, мой цветочек, моя ягодка ненаглядная, доченька моя. И я т е б я мама, все. Ну, все, доченька, пока. Клади трубку первая. А не брать трубку, когда звонит мама, нельзя, потому что после десятого гудка я автоматически считаюсь перерезанным горлом в канаве. А еще, когда я впадаю в состояние затяжного проекта, то в конце концов прихожу на съемочную площадку в вечернем платье, потому что больше ничего чистого не осталось. И все говорят, Олеся, какая ты красивая. Один раз я пришла домой. На следующий день надо было уезжать в Питер на съемки. Господи, я помню этот страшный вечер. Пришла в два ночи, а уезжать в пять утра. Была зима, и надо было брать теплое, чтобы не замерзнуть на площадке. Все теплое было очень грязное. Я положила это в стиральную машинку и рассчитала так, что оно постирается и высушится, когда надо выходить из дома. А потом я упала спать, сверху гнезда из ноутбуков и проводов прямо вот на кровать. И вспомнила, что надо поставить будильник. Будильник только на телефоне, а телефон разряжен. Когда идет проект, то я выговариваю по 7-8 телефонов в день. Я поставила телефон на зарядку. Знакомый как-то недавно посоветовал мне, что можно купить советский будильник, потому что если ты его купишь, то будешь бояться не встать за 3 минуты до его звонка. Ощущение, что на тебя как бы падает стена, а не он звонит. И вот, когда я уже начала терять сознание, то вдруг слышу, что раз, и дома тихо. Потому что все замолчало. Например, стиральная машинка. Я слезла с проводов и поползла смотреть. Оказалось, что выключилось электричество. Я поползла на лестничную площадку, где был свет, и начала щелкать всеми штуками, которые есть в этой штуке, которая отвечает за электроэнергию. Я вырубила свет у всех соседей, потому что я не знала, какая штука отвечает за мою квартиру. Электричество не появилось. Это обозначало, что есть два варианта. То есть даже один. Мне конец. Без будильника я не проснусь, а телефон разряжен. А потом я встала около стиральной машины на колени и прям смотрела, как там в мокрой жиже, вот в этой пене лежат мои бывшие теплые вещи. Я смотрела и думала, ну... Нельзя ложиться спать, а то я просплю. Но спать хотелось так, что нижние веки ползли на верхние. А потом я еще раз грустно посмотрела на штаны и точно помню, что подумала. Да пошло оно все. И легла спать. Это точно хорошая история. 24 июля 2009 год. Один раз мы с моей подругой к а т е ч к и н о й это была к а т е ч к и н а решили встретиться утром выходного дня и позавтракать в приятном ресторанчике. До этого я примерно месяц назад чудесно проводила время в абсолютном безделии. Я спала целыми днями, читала книги. Вру я не читала. Я просветлялась. Вру. Я очень грустила. Накладывала косметические маски для цвета лица. Дышала свежим воздухом в парках города. Делала маникюр, массаж. Я вела абсолютно праздный образ жизни. И вот мы с подружкой встретились. Позавтракали в приятном месте. Очень вкусной едой. Мы идем свежие и светлые. Думаем, а не зайти ли нам в книжный магазин? Или просто так сделать какой-то небольшой ш о п и н г На улице тихо, теплая, теплая весна. И мы в предвкушении всего лучшего. И вот вдруг навстречу к нам идёт Олег, продюсер, с которым мы когда-то давно работали на проекте. А это был очень тяжёлый и неприятный проект, с которого мы с подружкой уползали просто назад коленками – Олег нас запомнил именно такими, отползающими назад коленками. И вот он идет навстречу, и мы идем, но уже совсем иные, не те, что раньше. Ветер развивает наши волосы, впереди другая жизнь, молодость, худшее позади. «Привет, Олег, как ты?» «О, привет, девчонки, как вы? Че такие уставшие замученные-то? Со съемок, что ли? Опять ночная смена?» И мы поняли, что хорошо выглядеть не получится уже никогда. 29 июля 2009 год. И я тут собралась завести себе животное. Но приехала мама из Барнаула, и каждый спор она ловко прекращает фразой. «Вот я умру, будешь плакать!» Мама, она как кошечка, собачка, хомячок, рыбка и птичка. Она требует внимания, ласки, общения и еды. Крутится под ногами, щебечет и любит, чтобы с ней гуляли. Мы с ней начали думать, какое животное мне завести. Я просила кота. Кот – это вообще моя мечта. Но потом прикинула рабочий график на ближайшее время, и стало понятно, что когда приду домой с работы, то кот успеет не только умереть от голода, но даже и стлеть. Мама сказала, что не надо мне животное. Я начала спорить, потому что хочу кота. Мама ловко пригрозила умереть и хитро посмотрела. По ее виду было понятно, что она не умрет никогда и будет жить вообще вечно. А вечером позвонила Маруся и напомнила, что они с Лёшей держат гриб для меня. Тибетский гриб. Тибетский гриб – это как чайный гриб. Чайный гриб – это такая крепкая слизь, которая плавает в трёхлитровой банке. Это надо пить, потому что полезно. Тибетский гриб похож не на слизь, а на мозг, вот такой белый и пористый. Он заливается молоком и даёт дико полезный кефир. о моей м а м а болит желудок, и ей такой кефир будет очень хорошо. Я обрадовалась и сказала, что заведу себе тибетский гриб. Он будет расти и радовать меня. Приходишь домой, а тебя встречает тибетский гриб. Но Маруся напомнила, что тибетский гриб нуждается в уходе. Его надо мыть и заливать молоком. С моей работой это трудно успеть. Тогда я впала в отчаяние и решила завести себе диван и назвать его Митей, потому что это лучшее имя на земле. Он даже не диван, а такой топчан. Мягкая, широкая сидушка на низких бревнах вместо ножек. Кокетливые валики по бокам. Приятная обивка с витиеватыми восточными узорами. Такая легкая и изящная конструкция для уюта в узбекском стиле. Адлбек о дизайн. Я начертила чертеж тонким карандашом, указала масштаб и отдала мастеру. Купила митеньки приданного – подушки там разные, наволочки для него взяла. И вот привозят мне сегодня мой диван Митя. Этот железобетонный мост с перилами. Это Димон. Когда мастер звонил и уточнял, «Олеся, а может, 90 сантиметров, а не 65?» надо было сразу бежать из страны, сразу. Получился такой мощный пацан с загривком в виде валиков, и у него на лбу написано «ляк, сдохни, леглайте», сказала. Митя застрял во всех дверях, потому что человек создал его массивным, в дурацких и нелепом в и т и в а т ы х восточных узорах. Грузовой лифт в нашем доме построен очень удобно и специально таким образом, что если вам необходимо совершить грузовые работы крупногабаритных предметов, то надо разобрать стену. Узбеки – это главное изобретение человечества, потому что они натурально молились, когда втискивали Митю в лифт. Митя вставал то б о к о м то к верху ногами, то задом, но не в лифт. «Чтобы занести Митю хотя бы по частям, его начали раскручивать. Я только успевала собирать саморезы и складывать их в задний карман. Зато теперь я в курсе, что у нас в подъезде 500 жильцов, которые знают, как заносить Митю на самом деле». Параллельно мне звонил сердитый продюсер и спрашивал, какой съемочный план напечатать. Потом я срочно с саморезами в жопе побежала навстречу, на которой были распечатаны не те съемочные планы. «Митя сейчас стоит в виде расчлененки». но все равно очень заносчивый. Он такой типа «прыгай на меня, б э й а потискаю тебя». Еще одна половина Мити куда-то уехала, чтобы ее там разобрали на 12 частей, и он хотя бы как-то пролез куда-нибудь. Опять я сделала какую-то хуйню. Я придумала диван, который невозможно занести домой, а если ты его можешь занести, то хотя бы по частям, но для этого надо разобрать стену. Да, так и было. 13 августа 2009 год. Водитель говорит, а ты почему не сказала, что живешь в Чикаго? Ну, в Чикаго. Это твой район так назвали, потому что тут одни зэки и отморозки. А я как раз искала район-то поспокойнее, я молодец. Диван Митю привезли, собрали, поставили. Мама сразу вышла из комнаты, потому что места не хватило. Везде стоял Митя. Я тоже вышла. Мама хотела сказать, что я никогда её не слушаю. А она говорила, но мне же ничего невозможно доказать. Я упрямая. А она говорила, а я не послушала. А у неё жизненный опыт. И кто так делает? Вот что хотела сказать мама. Да только я так делаю. Никогда никого не слушаешь. И мать не слушаешь. И куда теперь девать эту грабину? И как пройти по комнате? Давай хотя бы спилим ему ноги. Хотя бы как-то можно будет его перешагивать. Вот что хотела сказать мама. И когда уже у меня появится мозг, я начну слушать мать, чем я думаю. Мне уже почти 30 лет. Когда ей было 30, то мне было уже 5. Вот что хотела сказать мама. Давай ему ноги отпилим, Олеська. Я тебе говорю, ну послушай ты, мать, хоть раз. И вот она повернулась, чтобы все мне это сказать, а потом увидела мое лицо и говорит, Олесь, ну может ты привыкнешь к нему? У меня есть порно-столик. Это, знаете, такой столик, на котором дворецкие выкатывают завтрак господам. И еще э, в порнографических фильмах девушки, наряженные служанками в коротких фарточках, немного нагнувшись, катят этот столик, виляя задом без трусов. Этот столик мне достался с одних съемок. Пиротехники взрывали на нем ананас. Когда его качу, то ощущение, что трусов нет вообще, и зад начинает вилять сам собой. И вот я стою, смотрю, курю, Я никогда не курю в квартире, но тут я курю, тупо курю, смотрю на блядский стол, намечу рядом, а мама говорит. Ну, если картинки повесить, то будет нормально. А вешать картинки в данном случае – это как делать маникюр при гангрене. Выбросить Митю нельзя, это просто невозможно, ну физически никак. Легче обложить его динамитом и взорвать. Но и это тоже невозможно, потому что Митю я заказывала на киностудии и мастеру строго сказала, делаем крепко, а не как обычно на три дубля. То есть Митя неистребим. Правда, есть один вариант – Можно а, разобрать стену к соседям, и тогда можно будет как-нибудь обходить Митю. Это очень удобно. Просто у меня будет одна общая комната с соседями. Утром просыпаешься, соседи спят. Ты ходишь тихо, собираешься, ведёшь себя деликатно, чтобы не разбудить. Вечером поздно приходишь, на цыпочках прибираешься. Установим какую-то о ч е р е д н о с т ь мытья полов общей комнаты, например. да А мама продолжает говорить. подкидывает новые идеи. она говорит, ну, а если накидку на него кинуть? И если его не видно, то он вроде бы ничего. Как бы закидать его подушками. Я не могу его сфотографировать, потому что сразу упираюсь объективом в м е т ю когда держу фотоаппарат. Водитель, который возил его туда-сюда из мастерской в мастерскую собирать, разбирать, ломать, собирать, чинить, намекал. Мол, соображайся, хозяйка, Думай, считай, дополнительные расходы, убытки, бензин. У меня минималка, а тут катайся с этим диваном столько дней. Носи его туда-сюда. Мне-то зачем? Нет, не надо. Твой диван, твое дело. Сегодня водитель окончательно привез Митю. Он его поднял, собрал, сам все крепко скрутил и до работы меня еще д а е т я говорю, сколько? И лезу в карман. А он мне отвечает, да нисколько. Ничего я с тебя не возьму. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я подумал, что тебе надо просто помочь. И теперь мы с Митей живем в Чикаго. И, судя по Мите, мы тут главные. Недавно я работала несколько суток подряд без перерыва на с о н и отдых. Когда такая напряженная работа, то всегда в процессе дня возникает выбор – в туалет или покурить, покурить или в туалет. Потому что надо выбрать или-или, и я всегда выбираю – покурить. Когда столько много работы, а что рано или поздно возникает ощущение, что кости мягкие. Я не знаю, как это правильно передать. Просто мягкие кости. У меня есть один знакомый, который очень мало разговаривает. Когда становятся мягкие кости, то я приползаю с ним помолчать. Есть очень мало людей на свете, с которыми есть о чем помолчать. У него живет попугай, какой-то редкий попугай, который приспособлен разговаривать. Но попугай молчит, как убитый, потому что брать пример не с кого. Мой знакомый развелся с тремя женами, потому что они с ним разговаривали. Последняя жена оставила ему птицу в качестве злой насмешки. У него огромная квартира, которую он соединил из двух. огромный диван, который он собрал из пяти. Мы видимся очень редко, раза три за год, потому что его постоянно нет в Москве. Когда он приезжает, то обязательно сообщает. Я тут. Я пишу ему. Мне надо помолчать с кем-нибудь. Он отвечает. Я тут. Это очень многословно с его стороны. Я прихожу и знаю, что мне никто не будет ни о чем спрашивать или, например, вступать со мной в половую связь. Это совсем не нужно. Недавно пришла и говорю. Можно я тут полежу? Он сидел за компьютером, а я лежала на диване. И мы молчали. Мы хотели так, чтобы он доработал за компьютером, а я бы полежала. А потом бы мы попили чаю, покурили сигарет с вишневым вкусом, который он откуда-то опять привез. А потом бы мы пошли гулять или кататься на машине. У нас есть игра. Мы пристраиваемся за каким-нибудь автомобилем и едем за ним. Куда машина, туда и мы. Один раз мы так уехали в Тулу. но Это такая игра, надо ехать, иначе проиграешь. Я лежала на диване. За стёклами было пять минут ярко-оранжевого вечера. Кости мягкие, сил нет. Диван с ласковым пледом. И свет вокруг становился уютным, розовым. Потом я увидела красную лакированную туфлю на толстом каблуке, гамак, сыр в крупных дырках рядом с огромным куриным яйцом и большое зеркало, в котором не отражалось. Я резко проснулась и села. Смотрю, уже четыре часа ночи. Мой знакомый как сидел, так и сидит, с тоже ровной спиной. ровно в той же прямой позе, ровно за тем же компьютером, рядом со мной остывший чай. На телефоне ни одного пропущенного вызова, потому что никто не звонил. То есть я никому ничего не должна. Это редчайший случай. Я сижу вся в подушках, мама живая-здорова, Попугай спит, спрятав голову под крыло. з н а к о м о пишет что-то на компьютере. Ещё можно долго спать, а завтра не на работу. А плед мягкий, а чай пахнет жасмином. И если я сейчас захочу, то пойду и покурю редкую сигарету с вишневым вкусом. За всё за это никто ничего не попросит и никто не будет ни о чём спрашивать. Это самое редкое удовольствие, когда ты очень хочешь спать и можно спать сколько хочешь. Я сижу и говорю, да, Бог есть, и падаю обратно. И вот мой знакомый написал потом мне самое длинное письмо за всю историю нашего знакомства, общий смысл которого такой. Ты сказала, что полежишь и уснула. Тебе много звонили. Ты отвечала всем. И еще уточняла у меня, как правильно пишется слово «эквивалент». Потом ты не узнала по телефону собственную мать. Я тебя спросил, ты будешь чай? Ты сказала да. Я принес тебе чай, но ты спала. Потом у меня выключился компьютер, хотя я уже почти дописал документ, но он выключился, а документ не сохранился. Я его писал очень долго. Там было много цифр, которые я считал. Думал, что убью кого-нибудь. Это был капец, потому что надо было писать всё заново. Я включил обратно компьютер и вижу, что мне открылась сохранённая версия со всеми цифрами, которые я считал. Оставалось дописать только с уважением и отправить, и всё, и никаких мучений, слава богу. И вдруг ты поднимаешься, смотришь на меня мутными глазами и говоришь «Да, Бог есть», и падаешь спать. Да, это был очень хороший вечер. Моя прекрасная подружка Юлька как-то давно написала мне. Занимаюсь английским. Делаю небольшое упражнение. Примерно такое. Шерон встает каждое утро в 7 утра. Она съедает большой завтрак и идет на работу. Она идет пешком, потом едет на автобусе. Работа начинается в 8.45. Шерон никогда не обедает. В 5 она заканчивает работу и едет домой. Дома она готовит ужин. Потом Шерон смотрит ТВ и ложится спать в 22 часа. Юля говорит «Я не удержалась» и написала карандашом «Шерон, ты живёшь в аду». Юлька мне это написала давно, да. И с тех пор она родила двоих детей. Они орут без остановки и дерутся. Она говорит мне, что мечтает бежать по лесу и чтобы ветки х л е с т а л и ей лицо. Говорит, на пенсии она поедет в Финляндию. Там нужны люди в прокат лыж со знанием английского. Юля будет сидеть в дутом пуховике, выдавать лыжи, ноутбук она поставит на ящик из-под водки Финляндии и будет смотреть сериалы. Сегодня отправила Юле заметку про ту самую Шерон. И она мне ответила, сейчас жизнь Шерон, мне кажется, просто сказкой. 14 сентября 2009 год. После ночных смен почему-то опухаешь. Мы снимали почти без перерыва и только ночами. Восемь утра ложишься, в двенадцать дня уже звонит режиссер. Я просыпалась такая, будто вчера пошла на вечеринку, поругалась там со своим бойфрендом, он меня бил, а потом я напилась из-за этого и рыдала до утра. Встаешь такая, о д у т л о в а т а я вся в отеках, как пасечник. И так выглядела вся наша группа. Восемьдесят пасечников, мозг в муку. На смену едешь в метро в пять вечера и по некоторым признакам определяешь, что погоды стоят хорошие, потому что все девушки уже в туфлях и летних пиджачках. А ты же на смену едешь, а ночью холодно, поэтому одеваешься сразу тепло. И среди всех этих юбочек и заколочек чувствуешь себя просто вонючим, пыльным мешком. Если сейчас подняться над городом Москва, то будет видно – как граждане и гражданки в хорошем настроении ходят по л л е я м и пинают желтые листья. На небе не облачко. Как же прекрасно эта осень. А где-то в центре столицы группа кинематографистов мечтает о сырой погоде и мокром асфальте по всему городу, потому что приглашать поливальную машину на смену – это дорого. И перед каждым кадром надо ждать, чтобы асфальт намочили, а время съемочное уходит, и все начинают нервничать. Любой человек скажет, что из поливальной машины всего лишь бежит вода. А продюсер и директор скажут, что оттуда текут время и деньги. Я хорошо помню эту смену. Уже вот-вот рассвет, надо спешить. Это была такая смена, на которую приехали все продюсеры сразу. Генеральный, исполнительный, линейный. Идет команда в рацию. Срочно поливалку на площадку. Вот она подъезжает. Постановщики машут руками, мол, сюда, сюда. Ее срочно паркуют. Все бросаются растягивать рукав. Ну, это такой шланг толстый из поливальной машины. а рукава нет. Водителя вытаскивают из машины за шкирку и говорят, где, где рукав, ты о чем думал, когда на смену ехал, ведра таскать, мы три дня будем носить. Продюсер, да, сколько можно, провал за провалом, когда это кончится, ты еще скажи, что воды у тебя нет. Водитель говорит, ну и воды у меня нет. Тут один продюсер выходит на арену, все собираются в круг, вокруг поливальщика. Наконец-то облажался кто-то, но не они. И, набрав в рот воздуха, объясняет, что поливальщику больше никогда не найти работу в этом городе. Более того, его родственники тоже никогда не смогут работать. Он должен прямо сейчас на своей пустой поливалке уехать за город очень-очень быстро, чтобы его не успели догнать. А на площадке н а ч а л а легкой паники, предвестник небольшой депрессии. Надо снимать, а воды нет, все пропало, срочно ищем поливалку, куда звонить, ночь. А ты что стоишь и смотришь? Приехал без воды, как вас таких берут? А водитель говорит, ребята, ребята, да вы чего? А оказалось, водитель поливальной машины Василий ехал по городу Москва. «Он закончил смену и возвращался домой. У него не было ни воды, ни рукава. Проезжает улицу и видит, что, ого, кино снимают, суетятся, бегают, интересно посмотреть, наверное, Хабенский будет сниматься». притормаживает на минутку, к нему тут же бегут какие-то взволнованные люди, показывают убедительными жестами, что надо парковаться здесь, потом ищут у него рукав, не находят, немедленно требуют дать воду, а откуда он ее возьмет, это конец смены, ехал же домой. Но люди начинают очень настойчиво относиться к Василию, совершают пару попыток вертеть его, крепко сжимают вокруг кольцо и вообще угрожают. Посмотрел мужик кино, прикоснулся к прекрасному. А потом вот и наша поливалочка подъехала, да. Она просто долго на светофоре стояла, разворачивалась. 22 сентября 2009 год. в о л и б о л л и с т к а Когда-нибудь этот проект закончится. У нас случается все, чего не может случаться. Никогда. Например, я вызвала на площадку дублера по рукам. Нужно было доснять кадр к сцене, где герой берет из принта листочек бумаги. Сама сцена была давно снята, а сейчас требовалось снять только один крупный план – правая рука и листок. Нужно для монтажа, забыли снять. Ничего страшного. Вызвать для съемки одной руки целого настоящего актера, который стоит, например, как самолет, нет смысла. Поэтому для таких деталей всегда берут дублеров. Вот что может быть легче? Я специально дала задание ассистенту по актерам, чтобы нашлись хорошие мужские руки. И точно описала неволосатые, с ровными пальцами, гладкой кожей и аккуратными розовыми ногтевыми пластинами, без вздутых вен. Вот как еще описать? Мы готовим кадр, ставим свет. Приходит на площадку тот самый дублер по рукам. Уже в к о с т ю м персонажа, потому что краешек пиджака может попасть в кадр. с нужными перстнями и часами, чтобы потом зрители не говорили, что в одном кадре есть перстни, а в другом нет. И даже в правильных ботинках, пусть их нет в кадре. Ну и что? То есть полный фарш, абсолютно готово. И я на всякий случай прошу его, а покажите мне свои ручки. И дальше, как в замедленной съемке, этот человек разворачивает веер пальцев, и я вижу, что одного пальца у него нет. А у нас крупный план руки – Ну, конечно же, это не катастрофа, нет. Это просто конец. Потому что идет съемка, потому что нет времени искать кого-то, потому что режиссер спросит меня, Олеся, какого... Потому что он всегда меня так спрашивает. Если бы я попросила когда-нибудь найти для крупного плана человека без пальца, то мне бы сказали, Олеся, ну, где мы тебе такого найдем? А тут на, вот сам пришел, бери. Я звоню ассистенту и как бы спрашиваю. Это злая ирония? А он молчит. А потом говорит, Олеся, ну всего же одного пальца нет. Это как если бы вы пришли в детский сад забирать сына, а вам выводят девочку. Вы говорите, так, стоп, у меня же сын. А вам отвечают, ну, какая разница, девочка тоже ребёнок. А вы говорите, это что, злая ирония? А вам отвечают, послушайте, она тоже ест и играет, как и все дети. И одновременно вы чувствуете несправедливость, непонимание происходящее и желание разрывать на куски. Или вот ещё, например, Да, вот этот был еще момент. Надо было снять кадр, как герой стоит и треплет в зубах кошку. Естественно, настоящее животное нельзя трепать зубами. Поэтому реквизиторы попросили сделать чучело кота, а он приносит рысь. Ну, то есть попросили сделать чучело кота, а он приносит рысь. И я как бы спрашиваю, это злая ирония? А он говорит, понимаешь, была шкурка рыси. Нам ее было жалко портить и резать ее под кота. Поэтому... Вот, ну это же небольшая рысь, Олеся. То есть в самом начале сцены герой появляется с кошкой, ее видно крупным планом, она ходит туда-сюда, и все зрители видят, это кошка, и без вариантов. А потом раз, и рысь, ну вот такое кино. А потом нам надо было снять, как бросают с моста человека. Живого человека бросать с моста тоже можно. Но если план общий, то достаточно бросить чучело в костюме героя. И вот нам приносят чучело. Я прям помню, как его несут, я это вижу и с т о ю за спину режиссёра, чтобы он не сразу смог в меня плюнуть. Потому что режиссёр смотрит, он смотрит, смотрит и говорит, а чью шкурку им было жалко испортить на этот раз – гигантского баскетболиста? Просто, просто почему? Ну почему ты принёс? Ты же видел актёра. Он обычный, метр восемьдесят. Ну почему ты принёс трёхметрового-то? Зачем ты это сделал? Ну, так было. А это был такой проект. И он назывался... А, а вот этот вот, «Яйца судьбы». Про р а в ш а н а Джамшута, то, что... да Один раз мы вышли на смену и начали готовиться к съемке. Приехали милиционеры и сказали, что им плевать на все официальные разрешения, потому что сейчас по этой дороге поедет Уга Чавес, президент Венесуэлы, который посетил Москву с дружественным визитом. А по технике безопасности нельзя зажигать световые приборы, если кто-то такой важный едет. И 80 человек группы ходили полночи и ждали, когда проедет президент. А потом стало понятно, что все равно мы уже не успеем снять, и смену отменили. Вероятность, что именно по этой дороге, и именно в нашу смену, именно вот сейчас, именно сегодня проедет президент настолько мало, что так не бывает, но так было. А потом каскадер, который дублировал главного героя в трюковых съемках, прыгал с моста. Он запутал руку в страховочных тросах и сорвал себе фалангу пальца. Осталось торчать только косточка, а остальное наполнение пальца слетело, как наперсток. Место пострадавшего каскадера, которого тут же увезли, конечно, на скорой, пришел другой, и оказалось, что у того другого нет. ровно той же самой ф а л а н г е на таком же, точно, п а л ь ц ы Давно уже нет, так получилось. А у нас, естественно, ну, естественно, у к р у п н е н и е именно на эту руку. Кошмар был, а? Был запланирован один эпизод. Мы видим, что один человек, мужчина, сидит к нам спиной, и по движению его руки понятно, что он занимается анонизмом. Никаких деталей не показываем, но всем понятно, что он делает. Такая вот эпизодическая роль. Анонист. По сценарию это должен был быть не совсем русский мужчина, а обязательно восточный. Ассистент по актерам «Привет тебе, Козлина!» сказал, что вот вам фотографии актеров, согласных на роль. Режиссер выбрал и утвердил актера. А потом оказалось, что ассистент по актерам не объяснил актеру, какая именно эта роль. И выбранный человек отказался за день до съемки. И режиссер спрашивает меня, «Олеся, какого Короче, вечер, у нас нет актера. Перенести съемку нельзя, вот такие обстоятельства. Я глотала горячий комок ужаса. Всю ночь вместе со всеми знакомыми кастинг-директорами искала человека, который согласился бы анонировать в кадре. Один кастинг-директор сказал, что сейчас выходные, он на даче под Якутией, актерская база дома в компе, но он срочно выезжает, чтобы мне помочь. Я позвонила по всем номерам, разве что не набирала просто случайные цифры. Актеры-азиаты либо сразу бросали трубку, либо крутили пальцем у виска. Вы в своем уме? Это стыд! Мы же восточные мужчины, мы так не делаем? В 4 часа ночи нашелся один, который сказал, «Внучка, я бы тебе помог, но сейчас Рамадан, а в Рамадан нам это делать нельзя». Через каждые 10 минут кастинг-директоры торжественным голосом сообщали «Олеся, я нашла анониста!» Потом прислали фотографию. Режиссер смотрел и говорил «Ну нет, это какой-то мерзкий дрочер, а неприятный анонист. Понять вот эту тонкую грань между отвратительным дрочером и милым сердцу анонистом очень тяжело. Я никогда в жизни не умоляла стольких мужчин делать это». Я, знаете, что им плела? Я вспоминала суть актерской профессии, рассуждала о разноплановости ролей, и черт еще знает, что несла. Мне было очень страшно. Мне казалось, что если отменится съемка, то все пропало. Я просто зря родилась. Когда его нашли, то я сообщила об этом продюсеру так, будто Джордж Клуни наконец-то согласился. Продюсер сказал, «Олеся». «За такие деньги не дрочат, давай ищи подешевле!» И вот площадка. Приготовились, начали. Я чувствовала себя победителем, я ликовала, все удалось. Семен Слепаков, креативный руководитель проекта, смотрит в монитор и говорит, «Да ч т о т нет, это какая-то пошлость, мне не нравится. А пусть он просто ест доширак». Это был кошмар, я чуть с этого не спрыгнула вообще. Я искала этого а н а н и с т а меня просили найти милого а н а н и с т а м е н е просили найти дешевого милого а н а н и с т а А потом Семен посмотрел в кадр и говорит, да что-то чего то не то, да? А пусть он просто лапшу ест. Принесите лапшу. В смысле? А один раз мы перенесли смену, и я забыла предупредить об этом одного актера. И вот я иду по улице, завтра смена, и вдруг меня прошивает насквозь вот эта страшная мысль. Я забыла, я пропустила, не подумала, мне нет прощения, я самый плохой человек в мире. Смена без этого актёра быть не может. И знаете, что это был за актёр? Сергей Светлаков. То есть с ним просто так не договоришься, Серёга, выскочи завтра на смену. У него занятость. Я делаю предсмертный звонок ассистенту, чтобы он узнал занятость этого актера и любыми путями вызвал его на площадку. Я заворачиваю в первое попавшееся кафе и сразу беру бокал вина. Нет, два, три и водки. Три, четыре. И я уже представляю все эти вопросы про Олеся. какого Вижу, как вокруг меня режиссер очерчивает белый круг и бьет головой об съемочную площадку. Но как сережа как-то Серёжа тогда вошёл в положение, я помню, и он спас нас. Спасибо тебе большое, Сергей Светлаков. Спасибо, Серёжа, большое. Я прям тебе очень благодарна. А ещё у нас по сюжету герои должны быть в определённый момент покрыты с ног до головы гомном. Такой сюжет. Начали думать, кто нам сделает говна. Думали-думали, пока думали, то костюмеры сочинили рецепт. Берётся геркулес и какао. Всё это разводится водой, и получается так, что не отличишь от настоящего. Нам привозили посмотреть. Руку туда запускаешь, а э т о какаша тёплая до правдоподобной жути. Ну, это чтоб актёрам для кожи приятно было. Зам. директора Аня... Тут же всех успокоила и сказала, что это прекрасная маска для цвета лица. Практически спа, и каждая уважающая себя девушка делает эту маску, потому что это питательно и полезно для кожи. Мы начали искать, кто будет изготавливать гамно для съемок в больших количествах. Думаем про это, разговариваем. Начинаем сваливать ответственность на костюмеров. Мол, кто придумал говно, тот и делай. Костюмеры отказываются делать говно в таких количествах и клянутся отдать тайну п р о п о р ц и й какаши всякому, кто согласится. И в этом шуме гамме, бесконечных звонков, переговоров вдруг слышу, что директор съемочной группы звонит нашей буфетчице Ларисе, которая привозит обеды на площадку. И Лариса, совершенно ни о чем не подозревая, берет трубку, потому что звонит директор картины, ну и наверняка он хочет поговорить о еде на предстоящей съемке, потому что о чем с ней еще говорить? Она же буфетчица, ну не говна же он попросит привезти. И надо сказать, что Лариса очень щепетильно относится к качеству питания и следит, чтобы всем понравилось. А директор говорит, здорово, Ларис, как дела? Слушай, у меня к тебе просьба, а не могла бы ты нам сварить на смену пять ведер говна? И Лариса сначала растерялась, наверное, я не помню, потому что я представила ее лицо, и меня было просто ну, не успокоить целый день. Нормальный такой звонок, да, буфетчица, к о т о р ы й обеды привозит? С Верином пять выдер гамна. Когда я звоню режиссеру, чтобы уточнить что-то, то он начинает разговор без привета сразу со слов «Что случилось?» Потому что что-то случается каждую долбанную минуту. А когда мне звонят, чтобы уточнить что-то, то я предупреждаю «Не говори мне ничего плохого». Да, вот мы так общались. «Что случилось?» «Не говори мне ничего плохого». «Что случилось?» Вот так только и было. «Кто-то предложил вызвать батюшку и окропить всю группу святой водой». А я думаю, что надо вызвать целую поливальную машину святой воды и полить всех как следует». На площадке подходит один продюсер и говорит, «Олеся, давай вот вообще т в поменьше вот этого крика и истерики. Это всех пугает. Я раньше знал тебя другой. Будь спокойнее, ладно?» А потом буквально тут же сразу подходит другой продюсер и говорит, «Олеся, ты почему такая спокойная? Я раньше знал тебя другой. Давай побольше крика и истерики. Это всех заводит, ладно?» Я заметила, что лучше всего люди разбираются в том, что они не умеют делать. А потом у нас заболел режиссер, а сейчас заболел актер, и опять отмена смены, опять перенос, и этому нет ни конца, ни края. Поэтому, пользуясь незапланированными выходными, я пошла с е б е срочно жалеть». Нашла самый дорогой косметический магазин, где продают самую дорогую косметику, которую п р о и з в о д и т только вручную и только из натурального сырья. Я надеюсь, что ее делают из реквизиторов и ассистентов по актерам. И когда я была в магазине, то позвонил директор с другого проекта, который еще только предстоит в ближайшее время. Он спросил, мол, «Как дела?» И я начала рассказывать, что работаю по ночам, вся затраханная. Анонист был, да, нашелся такой, представляешь. Намучились с этим анонистом страшно. Каждая ночь на новом объекте, работаем на разных точках, менты один раз приехали, гоняют нас, работать не давали, рот не закрываю, потому что один просит покричать, другой просит не кричать, кого-то это, видишь ли, заводит, кого-то раздражает, устала, еле т а с к а ю ноги. А когда я закончила говорить, то повернулась и увидела вытянутые лица п р о д а в щ и ц которые ходили за мной по залу и держали в руках выбранные мною флакончики. Я быстро купила у них весь магазин, чтобы хоть как-то заглушить стыд, и быстро ушла. Было видно, что им неприятно брать мои деньги. А потом я подумала, что раз есть время, то надо себя привести в порядок всю целиком. И пошла на процедуру эпиляции. Эпиляция – это когда из живого человека выдирают волосы без предварительного умершвления, Я лежала, лежала, лежала, лежала, волосы вырывали, и я уснула. Мастер эпиляции сказала, что первый раз видит такое. Когда она дошла до самого деликатного места, то посмотрела туда и вдруг очень громко спросила. «Волейболистка!» Я не знаю, о чем думает человек, который смотрит другому человеку туда и спрашивает в этот момент, волейболистка или нет. И я подумала и сказала, что да. Я волейболистка. 6 октября 2009 год. Господи, когда же наступит 2010-й? Но мы пока в 2009-м. Поехали. Я очень хочу кота. н е и с т о в до помрачения. Но мне нельзя кота, потому что я работаю, потому что это не игрушка. И поэтому я тут начала заедать свое нестерпимое горе походами по магазинам. Вот что понравится, то и куплю. Ложка, значит ложка. Шкаф, значит шкаф. Куртка, значит, куртка. Жалею себя, со страшной силой зализываю до неприятного блеска. Закончилось все тем, что я купила себе гипсовые скульптуры. Искусство не помогло, потому что я не просто хочу кота, а я хочу конкретного. Увидела его в начале лета и просто погибла, потому что это мой котик, потому что он белый, а черное пятнышко под носом, как у Гитлера. И у него нет хвоста, потому что по породе так положено. Он курильский б а б т е й л Вместо хвоста у него пампон, как Боб. Гитлер без хвоста. И я хожу вокруг него с начала лета, страдаю с полной отдачей и самозабвенно, до полного иступления и просто извожу всех вокруг. Но мне нельзя, кота, я же понимаю, потому что это ответственность». А з а в о д и т с я этого волшебного кота исправно каждый день обновляет новости на своем сайте. Вот такой-то котенок продан, а этот будет продан, а вот этот еще совсем свободен. И каждый день по три раза, начиная с лета, я захожу на этот сайт и смотрю новости. Мне даже приснился сон, будто я не купила этого кота, захожу на сайт, а там написано, что он продан. Я начала плакать так, что когда проснулась, то в ушах стояли слезы. А потом в этом сне было продолжение, что прошло много лет, я прихожу к кому-то в гости, а там сидит этот кот, и ему плохо. Подруга говорит, следи за знаками. Будет знак, о л е з ь брать или не брать, ты сама поймешь. Я захожу в лифт, а там нас она. Думаю, ну вот оно, знак, надо брать. Поспрашивала тут у всех. Говорят, ни за что не вздумай, и начинают описывать такие страшные вещи, что владельцев котов представляются мне бледно-зелеными людьми, потому что им нельзя уезжать отдохнуть или там позагорать, ведь не с кем оставить кота, их дом разрушен и разодран в клочья». Все коты хитрые и лживые скоты. Засывают все вокруг так, что на потолке у соседей снизу желтые разводы. Все вещи прибиты к полу. Между остатками мебели катается шерсть. Шерсть встречается и в борще. А шторами те люди вообще не пользуются. Поэтому я пошла и купила себе кота. И назвала его Митей. У меня же есть уже один Митя, но он диван. А я посмотрела на кота и поняла, что он только Митя. В связи с этим есть небольшое неудобство. Потому что, когда я буду звать одного Митю, то прибегут оба. В первый вечер Митя очень скептически на меня смотрел. Потому что он смотрел так. И что? То есть я ехал через всю Москву, потому что тебе было скучно одной поиграть в бантик? Ну, как бы, если тебе весело, то вот, на, смотри. Довольно? Весело тебе теперь? Митя толстый. Как сказала его заводчица, он любит играть из положения лёжа. А у меня по всем низам, по мебели, развешаны декоративные висюльки. То есть мой дом просто создан, чтобы с ним играли из положения лёжа. А ещё Митя видит себя в зеркале. Он себя видит и изумляется просто до невозможности. Я его понимаю, потому что я бы тоже сошла с ума, если бы увидела у себя в доме Гитлера.